Глава двадцать п е р в ч т о т о или кто-то?» «Никогда не смей мне сопротивляться. Никогда!» Услышал Рубен приглушенный рев Влада, когда подошел к квартире Жасмин. А потом где-то внутри ее жилища упало что-то тяжелое, и все разом затихло. «Что-то упало или...» «Кто-то!» Вдруг прошила мозг Булатова нехорошая мысль. Стучать он не стал, стоял пару секунд за дверью, прислушиваясь, а потом резко дернул ручку. Как и ожидал, дверь за ним не заперли, и теперь он беспрепятственно попал в прихожую. А когда влетел в гостиную, увидел Влада, стоявшего на коленях перед лежавшей на полу девушкой в белом халате. «Эй, Жас, эй! Ну хватит прикалываться, я же не сильно стукнул. Чего ты? Жасмин!» Стахов все продолжал ее звать, но она почему-то не отвечала. Булатов онемел, наблюдая за лежавшей без движения куклой. В эту минуту она как никогда походила именно на куклу. Манекен, который бросили на пол, да так и оставили. «Ты что сделал, ублюдок?» Взревел Рубен и бросился на Стахова. Схватил его за плечи и буквально оттащил в сторону. «Я ничего!» — резко поднялся тот на ноги. «Я только немного ее стукнул. Все случайно вышло. Рубен! Я не думал, что она об стол ё б н е т с я Булатова будто молнией шарахнула. Она ударилась об стол. Его глаза моментально налились кровью, а руки словно сами собой сжались в кулаки. Он сделал резкий выпад и вмял правый кулак в челюсть Стахова, причем сделал это с такой силой, что тот рухнул на пол Да так там и остался. Сам же сразу бросился к Жасмин, на ходу доставая телефон. «Скорая! У девушки травма головы сильная!» Почти прокричал он в трубку, быстро ответил на вопросы врача и назвал адрес. Потом опустился на колени и стал осматривать ее. «Жасмин, милая!» — попытался позвать. Булатов склонился над ней, защелкал пальцами над ее ухом, Ноль р е а к ц и й И тогда Рубен испугался по-настоящему. Дико, как-то по-животному даже. «Да что ж такое!» — взревел громко. Потом осторожно, почти не касаясь, потряс а за плечо. И это простое действие помогло. Она очнулась, дернула ресницами, почти сразу застонала, должно быть, от боли. Рубен повернул ее голову и ужаснулся кровоточившему ушибу в районе виска. Он набухал буквально на глазах. А еще у Жасмин шла носом кровь, и, кажется, она никак не могла сфокусировать взгляда. «Что?» — тихо прошептала она, и у нее на глазах показались слезы. Он помог ей сесть и поморщился от того, что она попыталась отпрянуть. Замотала головой. «Уходи, пожалуйста!» Тут же всхлипнула. «Спокойно, спокойно!» Булатов выставил вперед руки. «Я ничего плохого тебе не сделаю, милая!» В этот момент Стахов подскочил на ноги и попытался приблизиться. «Как она?» «Подойдешь урою!» Зарычал на него Рубен и снова повернулся к Жасмин. «Девочка, я тебя аккуратно подниму и отнесу вниз. Я уже вызвал скорую. Все с тобой будет хорошо. Ты позволишь мне поднять тебя?» Она посмотрела на него так, будто не совсем поняла, о чем он. А может быть, оно так и было? Тихо охнуло, когда Рубен со всей возможной осторожностью поднял ее на руки. «Ничего не бойся», — зашептал он ей на ухо. «Тебя отвезут в хорошую клинику». Булатов нес свою куклу и дурел от раздирающих изнутри чувств. Как же больно ему было за нее. Впервые. Впервые ему за кого-то так сильно больно. Будто грудную клетку наживую вскрыли. И вдруг на его пути встал Стахов. Заявил с бледным лицом и дрожью в голосе. Она моя невеста, отдай ее мне, я позабочусь. Ты уже отзаботился. Отчеканил Рубен, оскалившись. Я с тобой позже поговорю. Скройся, не доводи до греха. Влад поморщился, бросил на него полный, тщательно скрываемый злость и взгляд, но все же отошел, дал пройти. Рубен понес свою драгоценную ношу из квартиры. Пока ехали в лифте, смотрел на лицо Жасмин и не мог понять, как Влад вообще решился ее ударить, как можно бить такую красоту. Булатов, в принципе, никогда не поднимал руку на женщину, и неважно, насколько она красива или уродлива. Но портить такое лицо, как у Жасмин, это же преступление. Зачем я вообще ушел? Почему оставил ее с ним? Вот кретин! Ругал он себя на все лады. Любой жираф догадался бы, что нормально информацию о том, что Булатов был Жасмин, Влад ни за что не воспринял бы. Я тебя больше никому не отдам. зашептал он на ухо своей любимой кукле.